Издательство Эксмо Виталий Абаян Мертвая жизнь Когито эрго сум Мыслю, следовательно, существую Рене Декарт Глава 1 Прибытие Картинка реальности проступала медленно, наползая клочками с периферии взора к центру Туда, где желтое пятно дает максимальную четкость. Желтое пятно — область наибольшей остроты зрения на сетчатке глаза человека и высших животных. Фрагменты склеивались в оплывший шар, похожий на подтаявший в теплых руках снежок, закрывая собой идиллические пейзажи виртуальной реальности. С сетчаткой виртуальности никто не советовался. её безжалостно обманывали, отправляя картинки прямо в зрительную область коры. Человек есть мозг. Все остальное лишь придатки, помогающие сносно существовать. Только разум, обитающий где-то среди синапсов серого вещества, делает человека человеком. Не тварью дрожащей, но повелителем природы и хозяином собственной судьбы. Выход из виртуальной сенсорной депривации, частичного или полного прекращения внешнего воздействия на органы чувств, сообщал об окончании прыжка. Махина межпланетного научно-исследовательского корабля по имени «Зодиак» вывалилась из гиперпространства в черный холодный космос в точке прибытия. Пустота прыжка еще давала знать о себе слабостью и ноющей болью, каждой мышце человеческого тела. Но сознание уже было здесь, в каюте. Начались трудовые будни. Захар, неловко орудуя конечностями, выбрался из эрго-кресла. Тело, привыкшее к неге бездействия, за время прыжка протестовало, пытаясь сделать вид, что незнакомо с самим понятием «движения». Перевалившись через край ложемента, Захар приготовился встретиться с Полом, но столкновение не произошло. Он так и остался плавно парить в центре каюты. Псевдогравитации не было. Кибертехник Захар Орешкин успел разгерметизировать грудную застежку скафандра. Ее пришлось вернуть в прежнее состояние. Аварийная сигнализация молчала. Но отсутствие тяготения... являлось признаком нездоровья Зодиака. Вращение диска с жилыми отсеками корабля должно было начаться сразу после выхода из гиперпространства. Захар вздохнул, рефлекторно попытался потянуться, но голова уперлась в гермошлем, отчего затекшие мышцы спины свело болезненной судорогой. Кибертехник, стараясь не обращать внимания на боль, открыл дверь и выбрался из каюты. В невесомости было непривычно и неудобно. не Нетренированное к перемещениям в подобных условиях тело норовило пролететь поворот, а неумелые попытки Захара остановиться в нужном месте приводили лишь к болезненным, даже сквозь относительно толстую ткань скафандра, ударом о стены. Да и мутило от космической свободы движений изрядно. В рубке собрались все шестеро членов экипажа «Зодиака». Вернее, Тахир был там изначально. Пилоты во время прыжка обязаны находиться на боевом посту. Просто традиция, ничего более. Никакого смысла в том не было. В виртуальность он мог выйти в любой точке корабля, а на ручном управлении, что архаичными джойстиками и кнопочками торчало из консоли рядом с эргокреслом пилота, в гиперпространстве далеко не улетишь. Оно вообще бесполезно в гиперпространстве. Только человеческий мозг мог каким-то мистическим образом выбирать предлагаемые природой вероятности. Четверо добравшихся до рубки раньше Захара парили вокруг эрго-кресла, в котором лежал пилот. Станислав Грац, корабельный врач и старпом в одном лице, склонился над Тахиром, верхняя часть скафандра которого была снята. Свой скафандр Грац тоже раскрыл на груди и откинул гермошлем. Похоже, опасности разгерметизации действительно не было. Захар снова разомкнул застежку и попытался вытянуться. Стоящей в рубке тишине было отчетливо слышно, как хрустнули позвонки. Грац повернул голову к кибертехнику, отвлекшись от голой экрана пилотского эрго-кресла. Экран пестрил непонятными графиками и значками. — Что у нас происходит? — спросил Захар. Седовласый Грац вернулся к созерцанию графиков на голой экране, положив ладонь на грудь распростёртому в эрго-кресле пилоту. Обычно пилот был капитаном. Зодиак не являлся исключением. — Орешкин. Отмены нештатной ситуации не было. Тихо сквозь зубы пробурчал Грац. Недвижимый Тахир, брюзжащий Грац, вся команда в замешательстве. Похоже, дела плохи. Захар вздохнул и уже во второй раз за последние десять минут принялся натягивать гермошлем. Одновременно с этим он подключился к виртуальной реальности корабля, которая, почуяв присутствие кибертехника, не замедлило разродиться сонмом графиков и цифр, сообщавших о состоянии киберсистем. Захар не стал присматриваться к плавающей вокруг него информации. Если бы было что-то из ряда вон, недоразвитый мозг зодиака давно сообщил бы в принудительном порядке. Смахнув привычным движением назойливые цифры, кибертехник заставил их исчезнуть. Что же все-таки происходит? Как только виртсвязь включилась, мысли, образы и переживания четырех членов экипажа лавиной хлынули в сознание Захара. Сквозь бурю эмоций настойчиво пробивалось ворчание Граца. Он не мог не брюзжать даже в виртуальности. В общем-то, теперь все стало на свои места. Тахир не подавал признаков жизни, поэтому первый помощник по праву принял командование. и по праву отдавал распоряжение на скафандра. «Что с ним?» — спросил захарник кому конкретно не обращаясь. «Без сознания», — констатировал очевидное Люциан Лившиц. Лившиц представлял на корабле институт внеземной жизни. Внеземелец, похоже, размышлял о чем-то своем. В его виртуальном образе ясно читалось смятение. Лиц за поляризованными стеклами шлемов Захар не видел, но неказистость и скособоченность лившица отлично проступали даже в облаченный в скафандр фигуре. От Герти пришло смутное ощущение, будто она пожала плечами. Планетолог ничего не знала, видимо, как и остальные. — Всем занять свои места! — мысленно отдал команду Грац. Он не оборачивался, вообще не отвлекался от своего непонятного занятия. Поэтому казалось, что нашпигованную до самого последнего бита раздражением и праведным гневом фразу «В виртуальность бросил не он». Удивительный человек. Как он умудряется выдавать в виртуальности столько эмоций, причем, как правило, отрицательных. Ничего не оставалось, как вернуться в каюту. вновь цепляя в невесомости каждый угол и лечь обратно в эрго-кресло. В ожидании Захар занялся просмотром отчета о работе киберсистем корабля. Пора бы кибертехнику проверить свое киберхозяйство. Скоро хозяйству предстоит изрядно потрудиться. Лившиц с Герци о чем-то оживленно спорили по вертсвязи, не озаботившись перевести беседу в приват. Захар не вникал в суть, Но обормотание внеземельца внутри головы раздражало. Судя по всему, тот был не на шутку напуган. Вот уж чей испуг более чем странен. Лившиц же специалист по нештатным ситуациям. Он должен сохранять спокойствие. Но, как оказалось, хладнокровие ему не достают. Кибертехник выключил тараторющую парочку из восприятия. «Фриц Клюкштайн!» Биолог экспедиции вовсе молчал. Чем он сейчас занимался, Захар не знал. Проверять Фрицу до начала штатной программы исследований вроде бы нечего. Списки, графики и диаграммы цветастым ковром рассыпались по каюте. Все показатели в норме. Дряхленький нейропроцессор Зодиака тоже работает как положено. Кстати, а ведь Зодиак должен располагать информацией. У него и надо спросить, что здесь в конце концов происходит. Мозг корабля принял запрос. Немного подумал, собирая доступные данные со всех узлов, и выдал совершеннейшую околесицу. Из его отчета выходило, что полет в гиперпространстве продолжается. Захар сначала машинально усмехнулся, потом почувствовал, как холодный пот, Выступает росинками на лбу и где-то между лопатками. Тонкий комбинезон, что был надет на нем под скафандром, сделался неприятно влажным. В кончиках пальцев закололо, словно по ним стучали маленькие острые иголочки. Искусственный интеллект зодиака неправильно воспринимал свое состояние. Он не мог определить координаты, не мог скорректировать курс. Он... ничего не мог. Все функции, связанные с перемещением космического корабля в пространстве, были недоступны. Еще раз прогнать тест нейропроцессора. Количество функционирующих нейронов значительно превышает критический порог. Сложность связей на порядок выше нормативного. Функции запоминания... Ага, совпадение на 100%. Логические схемы соответствуют. Мотиватор мотивирует в пределах дозволенного. Электрические цепи. Что у нас с электрическими цепями? Все у нас с ними в порядке. Контакты электросинапсов активно на 98% при критическом уровне 85%. Нейропроцессор. Всем нейропроцессорам нейропроцессор. Что же тогда не укладывается в восприятии картины мира? Грац затих. Не подает признаков жизни. Захар окинул взглядом виртуальную карту корабля. Первый помощник на месте только молчит. А вот Тахира определять мозг Зодиака отказывался. Нет больше у корабля капитана. Сейчас бы выйти и спросить у Станислава, что все это значит. Так ведь пошлет. Обязательно пошлет. С него станется. Строки цифр и маленькие блоки с трехмерными картинками всплывали один за другим перед глазами Захара. На полном автоматизме он запустил прогон стандартных задачек для Зодиака. Шар с облаками в пространстве, движущийся по заданным параметрам, Согласно формуле Ньютона-Эйнштейна, это что? Планета. И длинный список всей физико-химической подноготной виртуального небесного тела. Все правильно. Все сходится. Нормально мозг корабля воспринимает реальность. Это похоже с реальностью что-то не так. Для верности Захар запустил прогон тестирования логики нейропроцессора еще раз. «Оставьте его в покое, Орешкин!» Это был Грац. «Лучше вернитесь в рубку!» Приказ нового начальства. В голове промелькнула мысль о неудобстве перемещения в задраенном скафандре. «Можете его снять!» Пришли по вертсвязи слова Станислава. Захар расстегнул застежку, откинул гермошлем, не заботясь о его фиксации в положенном креплении, Сбросил толстую упругую ткань с плеч и понял, что комбинезон мокрый насквозь. Будто в душе побывал. Предательский холодный пот. Вероломная вегетатика. Вегетативная нервная система отвечает за работу внутренних органов, сосудов и желез, в том числе и потовых. Действия вегетативной нервной системы не подконтрольны желанию человека. Град сидел, насколько это было возможно, в невесомости на поручне эрго-кресла Тахира. Его скафандр плавно баражировал в пространстве у пола, тихо шурша складками ткани. Вид у доктора был подавленный, но решительный. Он подпирал рукой невесомую голову, будто пытался удержать ее, чтобы ненароком не унеслась летать по рубке. Его темные, почти черные глаза Рассматривали что-то неведомое на покрытом шероховатым, для лучшего сцепления в условиях пониженной гравитации, пластиком полу. Губы непрерывно шевелились, однако по связи от него ничего не поступало. — Сядьте, — сказал он. Ну, — но а невесомость? Тогда хотя бы перестаньте маячить! — махнул рукой Грац. Инерция движения отклонила тело Станислава в сторону, но каким-то чудом он удержался на подлокотнике. Вы выяснили, что произошло. «С киберсистемами корабля все в полном порядке», — доложил Захар. «А с кораблем?» А с кораблем происходило что-то непонятное, и Захар молча пожал плечами. «Вот и я не пойму», — сказал Грац. «Похоже, мы здесь застряли надолго». Второго пилота у нас нет. «Тахир!» У Захара не повернулся язык сказать «мертв». «Нет!» — отрицательно мотнул головой Грац. «Жив! Только не вышел из транса. Я такое вижу впервые. Вы старший помощник, стало быть. Не называйте меня старшим помощником!» — скривился тот. «Я врач! Понимаете? Врач!» «Я не нанимался командовать бандой ученых!» но ну, вы же, Станислав, как врач, знаете, что делают в таких случаях?» Захар не спрашивал. Он констатировал факт. «Он, кибертехник, плохо разбирался в физиологии пилотажного транса, но грац должен знать, что не так с пилотом». «Нет». Он поднял взгляд на кибертехника. «Тяжелый взгляд». В глазах читались спокойствие и обреченность. Он действительно не знал. «Такого никогда не случалось прежде. Пилот, впадая в транс, ведет корабль в гиперпространстве, его мозг сливается с нейропроцессором корабля и гиперприводом в одно целое. Они неразделимы в этот момент. А сейчас гиперпривод отключен». «Мозг зодиака функционирует в автономном режиме. Вы все проверили. Почему тогда Тахир?» «Корабль считает, что мы по-прежнему в гиперпространстве», — вставил Захар. Грац задумался на мгновение. «Но ведь мы в обычном космосе. Вы чувствуете?» «Да, обычные ощущения. Только невесомости не должно быть». «Наверное, это из-за того, что он не видит Тахира». В памяти Зодиака нет данных о прекращении пилотажного симбиоза. «Давайте откроем окна и посмотрим!» — донесся голос из дверей рубки. Это был Клюкштайн. Гермошлема на нем не было. Он успел совсем снять скафандр и переодеться в обычную одежду. «Давайте!» — согласился Грац. В рубке появились Лившиц и Гертруда. Внеземелец в черных брюках и черные же застегнутые на все пуговицы рубашки, планетолог во вздувшихся в невесомости широких бесформенных штанах, сдобренных множеством карманов и пряжек и в столь же расхристанной майке. Захар обратил внимание, что Лившиц нервно мнет штанину дрожащими пальцами. — Не переживайте вы так, Люциан! — сказал Клюкштайн, приобняв внеземельца за плечи. В конце концов, зодиак исправен. Нужно лишь немного подождать. Нас обязательно найдут. Исследовательские корабли, отправлявшиеся в плановые экспедиции, никогда не комплектовались двумя пилотами. Слишком дорогое удовольствие. Сколько ни бились ученые, выяснить, в чем заключается отличие мозга человека, способного вести корабль сквозь гиперпространство от мозга обычного Homo sapiens, не удалось. Ничем он не отличался, но факт оставался фактом. Около одной тысячной процента людей могли управлять космическими судами на пути к далеким звездам. Остальные даже не представляли, как это можно сделать. Попасть в гиперпространство мог любой корабль, снабженный гиперприводом. Одна проблема. Без пилота он вываливался в реальный мир в абсолютно непредсказуемой точке. В случае, подобном нынешнему, на помощь невернувшемуся в срок кораблю, отправляли спасательную бригаду. На то она и плановая экспедиция, что координаты известны, и все исследования проводятся по заранее отработанной инструкции. Однажды Захару уже приходилось ждать спасения. Тогда из-за программного сбоя в работе двигателей посадка прошла слишком жестко и повредили гиперпривод. моги ждать пришлось всего несколько недель сейчас дело обстояло хуже зодиак большой корабль и план исследований рассчитан на полгода плюс стандартное время ожидания и неизбежные задержки и того помощи раньше чем через восемь месяцев ждать не приходится озвучил мысли кибертехника градц врач активировал ручное управление разблокировал пульт и дернул рычажок выключателя приводов-экранов-иллюминаторов, опущенных во время полета в гиперпространстве. Тихо, на самом пороге слышимости зажужжали моторы, и... Не изменилось ничего. Черная непроглядная тьма наполняла три панорамных иллюминатора рубки. Неизбежный желто-голубой шарик планеты, к которой они летели на положенном месте, отсутствовал. Не было видно даже звезд. «Сломались приводы ставень?» С заранее умершей надеждой в голосе спросил Лившиц. Грац покачал головой, отрицая возможность поломки. Клюкштайн переместился по периметру иллюминатора, пытаясь высмотреть что-либо в непроницаемой черноте космоса. Он смешно складывал ладони лодочкой, стараясь загородиться от света в рубке, и прижимался лицом к стеклу. «Нет, ничего!» — гнусаво сказал он, не отрывая носа от стекла. «Этого следовало ожидать», — мрачно произнес Грац. «Мы не вышли в расчетную точку. В этот раз дела обстояли хуже, намного хуже. Осознание того, что спасения не будет...» Будто свалилась откуда-то сверху, придавив мозг к внутренностям. Захар бросил взгляд на Герций и понял, что у нее похожие чувства. — Но как нас найдут? — это был Лившиц. Люциан побледнел. Мертвенная белизна лица особенно выделялась на фоне черной, как космос за иллюминатором рубашки. Ему никто не ответил. «Давайте для начала определим, где мы находимся», — сказал Грац. «Но как? Зодиак не воспринимает реальность. Он продолжает думать, что мы в гиперпространстве». Захар знал о существовании способов навигации в открытом космосе без помощи нейропроцессоров корабля, но совершенно не представлял, как это делается. Станислав недовольно поджал губы. Но так заново научите его воспринимать реальность». Сказал он. «Кто здесь, кибертехник, в конце концов?» «Есть предложение!» — послышался голос Клюкштайна. Фриц, похоже, не унывал. Или только делал вид, что ему все равно. «Спешить нам совершенно некуда, как я понимаю. Давайте-ка сначала отобедаем и уберем, наконец, невесомость!» Глава вторая. Хозяин тьмы. Вытянутый силуэт зодиака, расширяясь на корме тремя буграми ионно-плазменных двигателей, недвижимо парил в антрацитово-черном пространстве. Подвешенный на магнитном шарнире в передней части корабля диск с жилыми отсеками безрезультатно пытался развеять космическую тьму светом, льющимся из иллюминаторов. Диск нехоти двинулся, начиная вращение — Раскручиваясь быстрее и быстрее, на зодиак возвращалось тяготение. Захару предстояло каким-то образом разблокировать псевдоразумный мозг корабля, впавший в кататонию гиперпрыжка. Вмешательство в систему, управляемую нейропроцессором, дело сложное и опасное. Одно неверное действие и подпорченный псевдоразум уже не исправить. Как же заставить его понять, поверить, что он находится в обычном пространстве? Уничтожить записи о прыжке? Стереть файл с логами движения в гиперпространстве? Файл почти пустой. Они всегда получаются пустыми. машина не понимают потустороннего мира. Машинам нечего записывать там. Для них там ничего не происходит. Только импульс гипердрайва. Это событие и отмечено. Если не было импульса, значит, не было и прыжка. Стало быть, если заставить Зодиак забыть эти данные, он должен очнуться. Должен-то должен, однако не стоит забывать, что Зодиак не человек. Совсем не человек. А Захар вовсе не психиатр, чтобы с уверенностью судить о том, кто и что должен забыть и как оно поведет себя после. Уверенности не было. Но не было, черт возьми, и другого варианта. «Зодиак, выведи список событий, начиная со старта», — отдал приказ по вертсвязи Захар. Перед ним возник столбик записей. Предстартовые процедуры, отметка о запуске гипердрайва и лог о поступившем запросе. Все, как и ожидалось. Он сохранил копии обоих файлов на резервном носителе, и, глубоко вздохнув, сомкнул пальцы на оригинале, уничтожив его. «Ничего не произошло!» Кибертехник осторожно, почему-то стараясь не шуметь, выдохнул. Свет горел, индикаторы не погасли, виртуальная картинка оставалась в пространстве каюты. Нейропроцессор работал. «Вывести отчет о состоянии систем». Длинный ряд цифр и короткое предложение. Состояние движения в гиперпространстве. Тьфу! Зодиак, обновить состояние системы! Это был Грац. Он наблюдал за нерешительными действиями Захара, он все видел. Сидел в своей каюте и, наверное, посмеивался над сомневающимся кибертехником. Если уж говорить серьезно, то в психиатрии Грац разбирался куда лучше Захара. На одно короткое мгновение, за которое Захар успел почувствовать, как предательски выползающий из подсознания страх заставляет неметь кончики пальцев, свет погас. На миг корабль умер, чтобы спустя секунду, подобно Фениксу, возродиться. Металлические, обитые мягким пластиком, стены едва заметно дрогнули, и Захар ощутил, что его тело слегка налилось тяжестью, Заново включился ротор диска жилого отсека. Контрольная проверка логических схем «Зодиака» на всякий случай неполадок не выявила. Полный порядок. Только все равно неспокойно. «Ориентация!» — отдал команду Захар. Доля секунды раздумий, и результат готов. Искусственный интеллект корабля не мог определить свое местоположение. «Зодиак» почти лишён эмоций — Но чувство, которым он заполнял вирт-эфир, можно было назвать замешательством. Корабль не знал, где находится, и не мог вспомнить, как сюда попал. Только чувство вины, запогубленные в своем корабельном чреве души, не хватало. Все-таки он был псевдо, а не настоящий разум. — Все в порядке! — послышался голос Станислава. Он стоял рядом с эрго-креслом Захара. Кибертехника не заметил, как врач вошел в его каюту. Захар внимательно посмотрел на Градца. Тот улыбался, но на дне темных, прищуренных глаз притаилась печаль. Он сам не верил своей улыбке. «Да», — после секундной паузы произнес Захар, — «нормально. Работает». Только не было все нормально. Ненормально было. Они оба отлично это понимали. И остальные тоже... Лишь у плохо получалось скрывать свое понимание. «Вот и хорошо», — сказал градц Зодиак перебирал варианты. Данных решительно не хватало. Даже своим мощным глазом звезд он видел ничтожно мало для того, чтобы локализовать себя. Разброс вероятностных точек был чудовищен. Несколько десятков тысяч световых лет. Команда собралась в рубке. Все ждали результатов. Результатов не было. Люди нервничали и глупо шутили, усердно изображая беззаботность и уверенность в завтрашнем дне. Нас не найдут. Тихо, без эмоций, но так, что все разом замолчали, сказал Грац. «Да — Да, — подтвердил Клюкштайн и шмыгнул носом. Похоже, ему просто необходимо было отметить этот факт для самого себя. Поставить галочку против выбранной фразы. «Те же мы!» — прошептал Лившиц. Шепот его перемежался хрипами и бульканьем, доносившимися откуда-то из глубин горла. Он изо всех сил старался не закричать. «Странно. Ведь он самый подготовленный к встрече с неизведанным. Захар еще раз отметил, что от Лившица не ожидал подобной реакции. «В космосе!» — невесело усмехнувшись, ответил кибертехник. «Именно!» — подтвердил биолог. Гертруда отошла к пульту и села в кресло. Она, не моргая, смотрела на обзорный экран, показывающий непроглядную тьму вокруг зодиака. Гратс безмолвствовал. «Правильно ли он поступает?» — подумал Захар. «Ведь если начнется истерика, если команду охватит паника, остановить безумство будет крайне затруднительно, если вообще возможно». Или он намеренно это делает. Может, лучше сразу покончить с бессмысленностью бытия, а не жить несколько месяцев запертыми в консервной банке, осознавая, что смерть неизбежна. Зная, что верный зодиак превратился в надежную братскую могилу и будет целую вечность парить по безбрежным просторам Вселенной. Корабль тоже умрет, только позже. Реактор работает долго, но не бесконечно. можно ведь что-то сделать подать сигнал радиолаза что у нас есть левшицу пока удавалось сдерживать крик который настойчиво пробивал дорогу из недр его грудной клетки наружу Лициан вы представляете себе мощность сигнала который дойдет до обитаемой части галактики комариный писк покажется грохотом не агары в сравнении с ним Не говоря уже о том, что до обитаемых планет могут быть десятки тысяч световых лет, и мы даже примерно не представляем, в каком направлении они расположены. И все-таки внеземелец не выдержал. «Мы же все умрем!» Истерично завизжал он. Гертруда внезапно вскочила с кресла и наотмашь ударила лившица по лицу. Тот перестал орать и, жалобно всхлипывая, повалился на свободное эрго-кресло. зарывшись в мягкую поверхность лицом. «Заткнись!» Не разжимая зубов, прошипела планетолог. «Сдается мне, — сказал Клюкштайн, — никто из нас и не планировал жить вечно. Так что все идет своим чередом». «Там что-то есть!» — бросила Гертруда, вернувшись к созерцанию черного экрана. Никто не обратил на ее слова внимания. Все с интересом рассматривали рыдающего лица она, хотя... Грац при этом явно думал о чем-то своем. На лице биолога застала вялая, немного отдающая идиотизмом улыбка. Ему было жаль Лившицы, и вместе с тем поведение Люциана его рассмешило. Захар, безрезультатно пытающийся подавить захватывающее разум чувство обреченности, думал о том, что истерика внеземельца — это только начало. Чего ждать от остальных? от самого себя?» Собственная психика казалась незыблемой, как древняя цитадель. Но еще ни одна цитадель не простояла вечно. «Нам нужно подсчитать ресурсы», — сказал Грац. «Согласно инструкции, теперь командую кораблем я. Учитывая, что ситуация выходит за рамки предусмотренные инструкции, предлагаю обсудить кандидатуру капитана». «Если большинство сочтет меня негодным командующим возражать против другой кандидатуры, я не стану». «Да бросьте, Станислав», — сказал Клюкштайн. «Вы у нас самый опытный. Космический волк, можно сказать. Я не возражаю». «Я тоже», — сказал Захар. Вопрос власти в сложившейся ситуации казался глупым и бессмысленным. Теперь все потеряло значение. «Люцион, а вы...» — спросил Клюкштайн. — Делайте, что хотите. Отмахнулся Лившиц. Он больше не хныкал, но сэрга кресла не поднялся. — Гертруда? Палеонтолог согласно кивнула, послав в Виртефир подтверждение кандидатуры Граца, но произнесла другое, не сводя глаз с обзорного экрана. — Там что-то есть. Ничего не видно, слишком темно, но там определенно что-то есть. Захар заглянул в черную бездну на экране. Там ничего не было. Квадрат Малевича, геометрия безысходности. Даже звезды не видны в этом ракурсе. Началось. Смерти ждать не придется. Раньше они все сойдут с ума. Человек настолько мало ничтожен перед безграничностью космоса, перед его всепожирающей тьмой, что долго их сознание не выдержит. Когда привычные ориентиры внутри корабля примелькаются настолько, что перестанут отделяться от великого ничто за иллюминаторами, им всем придет конец. Независимо от того, какие ресурсы удастся сэкономить Грацу к тому времени, в этих краях Робинзону не дождаться пятницы. Но у Герти началось как-то уж слишком рано. — Там ничего нет, Герти, — сказал фриц Улыбка ни на минуту не сходила с его лица. Он желал облагодетельствовать всех. «Экран черный, Гертруда», — подтвердил Грац. «И на радаре ничего нет». Захар тоже успел посмотреть в виртуальности данные радара. Грац говорил правду. Планетолог повернулась, внимательно посмотрела в глаза каждому и усмехнулась. «Думаете, я с катушек слетела? Глюки у меня, думаете?» «Бросьте, Гертруда». Такое с каждым может случиться. Захар продолжал вглядываться в беспросветную тьму экрана. Он решительно ничего не видел. Совершенно. Очень хотелось обнаружить там светящийся диск планеты или точку с росчерком плазменных двигателей другого корабля, ведь это спасение, это жизнь. Пусть и не вечная, как говорит Клюкштайн. на экран был чёрен как уголь ночью. — Там есть что-то? — повторила Герти. — Сейчас не видно. Мы повернулись. Я не уверена, но оно слабо отражало свет. — Какой свет, Гертруда? — спросил Грац. Планетолог пожала плечами. — Звезд? — Долго они еще будут гадать. Будто не было способа разрешить спор. — Давайте включим лягушачий глаз, — предложил Захар. Глаз лягушки может улавливать отдельные фотоны. поэтому интенсивность света для неё не имеет значения. — А действительно, — оживился Фриц. Захар почувствовал, что Зодиак ждет разрешения активировать прибор. Корабль внимательно следил за ходом разговора, не упускал нейроэлектронный мозг корабля и ни одной дозволенной для него мысли членов экипажа. В вертэфире пронеслось разрешение, данное градцам. Корабль признал его своим капитаном, получив одобрение команды. На черном экране появилось несколько тусклых точек. Всевидящее око Зодиака начало ловить фотоны. Вот зажглось еще несколько светлячков, и еще. Там были звезды, или что-то, что свет этих звезд отражало. Учитывая, что все видимые далекие светила неведомых планет, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки, располагались на противоположной стороне небосклона, более вероятным становился второй вариант. Команда, затаив дыхание, следила за проявляющейся картинкой. Даже Лившиц оторвался, наконец, от спасительного кресла и тоже смотрел на экран. Прошло добрых полчаса, когда стало ясно, что источником частиц света отпечатывающихся на фотофорах Зодиака, были не звезды. Точнее, не все точки были звездами. За это время никто не произнес ни слова. На экране, переставшим пугать аспидной чернью, отчетливо прорисовывались контуры странного объекта, формой напоминающего немного приплюснутый с одного полюса шар, окаймленный на противоположной стороне, с шаровидными же наростами. Картинка, каждую секунду становившаяся четче, напоминала детскую головоломку, где в мешанине разноцветных точек нужно узнать собачку или ракету, только получившееся изображение ни на что известное похоже не было. Зодиак запросил разрешение на определение дистанции до объекта и, получив одобрение нового капитана, Выстрелил в чудище из лазерного дальномера. Нижнюю часть экрана разрезала яркая полоса. Фотофоры поймали блик лазера. Людям показалось, что время ползет, словно сонная улитка. А ответа зодиака все нет. Какого же эта махина размера? Наконец в поле зрения появилась цифра. Зодиак завершил измерение. Однако... Четверть расстояния до Луны. Из такой дистанции объект отлично виден во всех деталях. Планетоид? Беглая планета? Только какой системы? Никаких звезд по соседству не наблюдалось. — Мы что же, нашли планету? — нарушил тишину Клюкштайн и шумно потянул носом воздух. — Прекратите немедленно встреливать это лазером. «И закройте, наконец, иллюминаторы! Ему, может, не нравится наш свет!» Прошипел Лившиц. Его голос был тихим, но властным. Люциан почувствовал себя на коне. Ему явно расхотелось умирать, и вообще, судя по всему, он больше не думал о смысле жизни. Смысл висел в пространстве прямо перед ними. Все замерли, все пребывали в замешательстве». Один только Лившиц, похоже, не ведал сомнений. Грац отдал приказ закрыть иллюминаторы. Захар понял. Никому, кроме внеземельца, не пришло в голову, что обнаруженный Гертрудой объект может иметь искусственное происхождение. Но ведь это так очевидно. Правильные формы явно технологические наросты в нижней части. Он, оказывается, уже определился, где у объекта верх и низ. Подсознание не обманешь. — Вы что, Люциан? Биолог все понял. Фраза вылетела по инерции. Лившиц на секунду задержал взгляд на Фрица. Улыбка у того сползла. Исчерченное морщинами лицо биолога выражало задумчивость и смятение. — Да, Фриц. — Да, — произнес Лившиц. Не нравилось Захару, что внеземелец так легко вжился в отведенную ему роль. Не нравилось. Не любил он, когда люди считали позволительным понукать другими, когда свое мнение считали единственно правильным, свое знание истинным. Сотрудники Института внеземной жизни были такими все. За почти сотню лет, что существовал Институт, организация превратилась из сугубо научного учреждения во властные, контролирующие любые космические изыскания орган. Шагу без них ступить было нельзя. Это они, великие теоретики несуществующей науки, разрабатывали инструкции и жестко карали тех, кто пытался уклониться от исполнения предписаний. Внеземельцам была дана власть. На них делали ставки. Особенно теперь, когда внеземная жизнь все-таки была найдена. «И что вы предлагаете делать?» — спросил Грац. Всем своим видом Станислав выражал глубокий скепсис относительно здравомыслия внеземельца. Опасения доктора не замедлили оправдаться. «Нам необходимо остановить исследование в данном секторе», четко выговаривая слова, словно робот произнес Лившиц. На секунду в рубке повисла тишина. Потом Клюкштайн... Учтиво закашлялся, а Гертруда прыснула, закрыв лица ладонями. Захару, однако, смешно не было. Ему вдруг сделалось грустно. Они попали в переплет, и, по всей видимости, им не спастись. А этот контролер-догматик. Нет, но только подумайте. Всего каких-то полчаса назад этот боец за праведное соблюдение инструкций незабвенного института внеземной жизни рыдал, словно ребенок, у которого отобрали леденец. — А теперь, Орел, теперь у него есть место, куда те самые инструкции приложить можно. — Вы в своем уме, Люциан? — поинтересовался Грац. — Какие исследования? Или у вас есть инструкции на все случаи жизни? — Ты лучше расскажи, в каком конкретно секторе нам теперь запрещено проводить исследования, — рассмеялась планетолог. Лившиц закусил губу, неистово кромсая нежную кожу зубами. «Опять разрыдается?» «Делайте, как знаете!» — махнул он рукой. «Хорошо», — согласился Грац, «только...» «Только запомните!» — перебил его внеземелец. «Я вас предупредил. Контакт с цивилизацией может быть опасен. Даже изучение артефактов иных разумных таит в себе угрозу». «Не переживайте, Люциан», — сказал Грац. «Ответственность я возьму на себя». Все благодарны посмотрели на доктора, поскольку желали увидеть поближе хозяина здешней тьмы, что висел в сотни с небольшим тысяч километров, безмолвно взирая на потерявшийся корабль землян. Они потерялись. Об этом никто не забыл. И есть ли смысл в каких бы то ни было исследованиях, которые неминуемо сожрут ресурсы, понизит жизнеспособность корабля и неотвратимо приблизит нависшую над ними угрозу? «Это уже не угроза», — подумал Захар. «Наша относительно скорая смерть не подлежит сомнению. С ней уже все смирились. Только не подают виду, усиленно изображая, что их жизни еще что-то значит». И еще один момент, которому никто, кроме кибертехника, не придал значения. Лившиц, проявив свое, по всей видимости, природное безволие, передал власть на корабле обратно Грацу. «Да, именно обратно». Похоже, никто не заметил, что внеземелец активировал зашитую в псевдоразум зодиака защиту, переключив управление на себя. А потом отказался от власти. Понял ли сам Лициан, что сделал? Захар в этом не был уверен. «Мы летим туда», — сказал Станислав. «Изучим объект. Он может оказаться космическим кораблем чужих. Возможно, с его помощью мы вернемся домой». Он же сам как-то сюда добрался. — А вы не думаете, что его постигла та же участь? — спросил биолог. — Я ничего не думаю, — ответил Грац. — Я не знаю. Других вариантов у нас все равно нет. Корпус зодиака вздрогнул. Плазмогенераторы закачивали топливо в ускорители. Корабль готовился начать движение. Новый капитан уже отдал команду на сближение с объектом. Кромешную тьму открытого космоса прорезали три ярких огненных столба. Мощь ионно-плазменных двигателей потрясала человеческое воображение, но здесь, в безбрежном холодном пространстве, рожденный человеком огонь терялся, выглядел маленьким и незначительным. Хорошая терапия для страдающих манией величия. «Вопрос ответственности теперь не важен. Вы же ничего не понимаете, это вопрос выживания!» Неожиданно бросил лившиц и вышел из рубки. Грац сделал вид, что не заметил слов внеземельца. Он поднялся, потеряв затекшую поясницу, и, направившись к выходу, сказал. — Всем занять эрго-кресло. Через минуту зодиак начинает разгон.